Глава 13. Внутри здания напоминало бассейн, окружённый множеством труб, облепленных вентилями. Эту систему явно создали очень давно, ещё при основании города. Сейчас подобными технологиями уже не владели. При появлении некроманта к нему обернулись строй работников. На их вытянувшихся лицах появилось одинаковое выражение недоумения, почти сразу сменившееся страхом. Не обращая на них внимания, Лл подошёл к краю бассейна и двинулся вдоль него. Чёрная вода была спокойна, словно застывшее зеркало. Пахло здесь хуже, чем во всём городе. К знакомой вони примешивались какие-то приторные, острые нотки, наводившие нам мысли то ли о зоопарке, то ли о рыбном ресторане. Здесь очищают воду, спросил Дима наборец, остановившись перед одним из работников. Тот, одетый в комбинезон, попятился, вжавшись спиной в огромный выкрашенный жёлтым вентиль. Справа виднелась выведенная чёрным маркировка. Очищают? сглотнув, пробормотал он. Да, от магией чёрной крови, которая наполнена озеро вокруг города, прямо ответил легионер. Из него вода поступает сюда, обеззараживается, а затем попадает в трубы. Протянув руку, он постучал костяшками пальцев по металлу. Звук гулко разнёсся по хранилищу, отразился от сводов и вернулся, исчезнув над поверхностью бассейна. До чёткого слуха демоноборца донёсся тихий всплеск. Другой не обратил бы на него внимания, но только не легионер, медленно обернувшись, он уставился на воду. Она казалась спокойной, однако в одном месте расходились едва заметные круги. В бассейне кто-то был. "Так как вы очищаете воду?" повторил Никроманд, не сводя взгляда с зеркальной поверхности. Отвечай. Разве ты не знаешь, что все должны помогать мне? Такова воля Капитула. Мне об этом ничего не известно, проговорил работник хранилища. Кто ты такой? Значит, проинструктировали только военных. Не желая терять времени, Л достал узкий клинок и приставил к горлу собеседника. Двое других работников тут же бросились к выходу из хранилища. Конечно, они позовут охрану. Легионер слегка нажал на кленог, заставив своего визави задрать подбородок. Как вы обеззараживаете воду? спросил он, делая после каждого слова паузу. Угорь, выдавил из себя работник. Угорь. Да. Легионер ослабил нажим, чтобы собеседнику не приходилось говорить сквозь зубы. Угроза и так подействовала. Угорь, который обитает в бассейне Да, ответил работник с опаской косясь на лезвие кинжала. Гигантский угорь. Что он делает? Точно не знаю. Видимо, выделяет какое-то вещество, убирающее действие магии чёрной крови. Может, просто срёт. Но в городской воде полно чёрной крови, заметил Л. Похоже, ты врёшь. Нет, кровь звезды остаётся, но её магия уже не действует. Дима Наборис вспомнил, как вода в ванне задымилась, стоило ему опустить в неё руку. Может, дело было в том, что он необычный человек и даже чужакам нечего опасаться. Спросил он всё-таки: "Нечего? Вода совершенно безопасна. Спасибо про матери." "Что за про матери? Угорь? Вы называете гигантского угря проматерью?" В голосе некроманта почти прозвучала нотка удивления. «Разумеется, благодаря ей мы смогли остаться здесь, в Аль-Тахире». «Значит, весь священный культ города основывался на поклонении волшебному угрю, чьи выделения по какой-то причине нейтрализовали магию черной крови». «И все в Аль-Тахире знают об этом?» Ответом было молчание. Пришлось нажать остриём кинжала на подбородок. Самой собой выдохнул работник хранилища. Все жители в курсе, как же иначе? О давно, когда божество обитает поблизости, проскрипел некромант. Ослаблять давление стал он не стал. А откуда эта проматерь взялась? Всегда было. Как это? Жила в озере Экзорсисты выловили ее после Великой войны, когда заметили, что там, где плавает угрь, рыба не умирает. А угрь плавал только в одном месте. В основном среди прибрежных камней. Там есть подводные пещеры. Понятно. Угря вы забрали себе, озеро вымерло. Аль-Дахир пользуется очищенной водой и поклоняется змеи-рыбине. Работник хранилища ничего не отвечал. "Про мать можно увидеть?" спросил Л. "Она не показывается. Но ты-то, наверное, видел её хоть раз." "Нет, серьёзно? Она не показывается." "Ясно." Рука с кинжалом опустилась. "Иди." Дважды просить работника не пришлось. Он помчался прочь о прометю и лишь в дверях столкнулся с ворвавшимися в хранилище солдатами во главе с Натаниэлем снизи. Начальник стражи был зол как чёрт. Ну и шобы чужак проник в святая святых, туда, где находилась самая большая ценность Алтахира. 12. Быстро подсчитал солдат Эл. Наверное, все, кто был поблизости. Я знал, что тебе нельзя доверять, гаркнул Натаниэль снизи, найдя взглядом новоборца. Это всё из-за болвана Иона и убедившего капитал, что тебя нужно нанять. Заря его послушали, а я чувствовал. Тебя подослали убить про мать. И вот ты здесь, на месте преступления. Тревожный взгляд капитана скользнул по тёмной поверхности бассейна. С вашей рыбой всё в порядке, проскрипел некромант, двинувшись навстречу воинам. Все солдаты держали обнажённое оружие. Трое целились в легионера из арбалетов. Значит, мы подоспели вовремя. отозвался на Даниэль Снизи. И не потайся убедить меня, что не собирался убить проматерь. Твои намерения совершенно очевидны, мразь. Интересно только, кто нанял тебя для диверсии. На этот счёт я ничего тебе не смогу сказать, развёл руками Л. Потому что нанимателя нет. Тогда и говорить ни о чём, капитан махнул рукой. Убить его.